Он едва не погиб при родах. Я уже видела тень смерти над ним. Безымянным нет пути в обитель богов. И над девочкой висело страшное проклятие — умереть напрасно. Не уйти из мира достойно, не искупить своих прошлых жизней и вновь встать в долгую очередь дожидающихся перерождения. Но ее спасли! Старуха помолчала словно собираясь силами. И тем удивительнее было, что следующие слова она произнесла почти шепотом. «Пусть чужачка, пришедшая с враждебных берегов, исполнит сегодня обряд. Она принесла с собой добро, и добрым станет путь ребенка по жизни». Рахана, закутанная в белую просторную шаль, поднесла девушке ребенка, Эвелина неловко взяла младенца на руки. Она еще никогда в жизни не держала на руках столь маленького ребенка. Девочка, словно почувствовав растерянность Эвелины, тут же залилась громким протестующим ревом. — Говори имя! — приказала повитуха. А Эвелина вдруг засомневалась. Она всматривалась в искаженные плачем черты лица девочки и размышляла. Сначала девушка хотела дать ей имя своей матери. Но стоит ли тревожить память давно умерших? Тем более, если после смерти они обрели покой и счастье. Нет, не Эльзи будут звать этого ребенка. Но как же тогда? — Риена, — твердо сказала, наконец, Эвелина. — Да, так будет правильно. Высокая из рода младшей богини многое сделала для нее, — Наверное, это самая лишь малость, которой девушка могла бы отблагодарить свою бывшую наставницу. Жаль, что та вряд ли узнает о поступке бывшей ученицы. Словно в ответ на невысказанные мысли Эвелины, огонь ближайшего костра всколыхнулся и, жарко затрещав, выплюнул в ночное небо целый столб оранжевых искр. «Хороший знак!» одобрительно кивнула повитуха вижу твое пребывание у нас будет долгим и счастливым эвелина нашла в себе силы ответить на слова старухи вежливой улыбкой но она точно знала повитуха ошибается хотя пока даже представить не могла насколько сильно было скучно эвелина не знала чем себя занять Она уже полностью восстановилась после полета и той ночи, когда пришлось потратить все свои силы, спасая Рахану с новорожденной девочкой. Временами еще накатывала слабость, но приступы быстро проходили. Беспокоило девушку лишь то, что иногда шрам на запястье багровел и наливался болью. В такие дни Велина металась, не зная покоя. Это казалось ей дурным предзнаменованием. Вдруг знак императора может открыть ее убежище. Вдруг он указывает, где именно искать глянку. Но проходили дни, боль успокаивалась, а жизнь в поселке текла по-старому. Никто не тревожил девушку. Даже островитяне привыкли к ее присутствию и меньше косились в сторону чужачки. Не появлялись и таинственные гончие. Им давно была отправлена своеобразная дань от островитян. И, как девушка подозревала...